«Что сказал врач?» «Опять нет», — призналась девушка, чувствуя неловкость. «Но сказала, что после того, как я пропью курс...» «Тебе не кажется, что из нас вытаскивают деньги?» — резко сказал, отставив кружку в сторону Слава. «Ты уже год стараешься забеременеть, и весь этот год мы ходим по разным клиникам. А ведь это стоит денег. Сколько мы уже сменили?» «Четыре». Тихо ответила она, сворачивая кончик кофты в рулетик. «Не могут четыре разных врача ошибаться. Это ты мне дефектная попалась. Ты!» Разозлился в конец муж и встал. Надя молчала. Ей было горько и обидно одновременно, но что ответить она не нашлась. «Нужно подумать», — он посмотрел на нее сверху вниз с каким-то странным выражением. «Действительно ли ты хочешь родить мне ребенка, а?» Это было неожиданно. «Как ты мог такое подумать?» – хотела возразить остолбеневшая от возмущения девушка, но он уже ушел в кабинет. «Не успела. Тревожить мужа в кабинете, когда он работает, нельзя. Надя это хорошо знала». Сразу после того, как в ее двухкомнатной квартире они поселились вместе, Слава объявил это правило занятого человека. «Мне нужно побыть одному, когда занимаюсь бизнес-проектами». Что ж, она ему объяснит все в спальне. Хотя в спальне они почти не разговаривают. Есть на это второе правило. В спальне нужно заниматься любовью и говорить только по поводу любви. С одной стороны, их желание завести детей – это самое главное проявление любви. А вот с другой – нужно же о враче побеседовать и о современных методах диагностики. А это уже к любви относится с большой натяжкой. Девушка незаметно хотела погрызть ногти, но наткнулась на толстый слой шелака и вздохнула. «Да». У нее теперь красивый маникюр, и она смотрится элегантной девушкой, когда идет с мужем по выходным в кафе. Но ее вредная привычка, она явно страдает вместе с хозяйкой. Нехорошо, но Надя мечтает вгрызться в податливый кончик ногтя и сломать его. «Придумал!» Слава появился так внезапно, что девушка вздрогнула и чуть не задела локтем кружку на столе. «Нам нужно развестись!» «Что?» — хотела сказать она, но не смогла. «Эти слова, что он сейчас сказал, это же шутка, так? Он же не всерьёз решил уйти от неё? Боже, какой у него серьёзный взгляд! Это всё из-за врача? Она найдет самого лучшего, самого профессионального, только пусть не отворачивается от нее, пусть не бросает на нее такой жалостливый взгляд. Явно ждет ее реакции и читает по лицу. Из-за того, что... — мямлит она. — Вот! — что-то шлепается на стол, но она не обращает внимания, все еще пытаясь найти ответ в его лице. — Почему он такой хмурый? Он реально так решил? Но ведь у нее не окончательный диагноз, а отсрочка – ерунда. Они всего-то вместе три года, и за это время, возможно, делали что-то неправильно. Но вдвоем они же могут изменить ситуацию. Вместе. Ведь они хотят вместе завести детей. Чем больше она вглядывалась в лицо мужа, тем мрачнее становился он сам. «Не предполагал, что ты можешь изменить», — тем временем выплюнул муж. «Как только хватило наглости! Дрянь! Вот же дрянь мне попалась! Я рад, что ты не беременна!» Он развернулся и ушел, громко хлопнув дверью кабинета. Совершенно сбитая с толку, Надя медленно подняла фотографии со стола. Блондинистые, растрепанные волосы и она, сжатая в страстных объятиях. «Ничего не понимаю». Пошатнувшись, она поднялась из-за стола и, подобрав три снимка, постучалась в запертую дверь. Ей не ответили. «Как же глупо!» – прошептала она. «Это же ошибка! Слава, это ошибка!» Со всей силы крикнула она в дверь, но ей снова никто не ответил. Девушка подождала еще немного и в расстроенных чувствах пошла в спальню. Но и там она прождала зря. Впервые Слава не пришел ночевать. Он также не вышел к завтраку и не взял с собой приготовленный сэндвич. Несмотря на то, что являлся директором и мог приходить в любое время или даже работать из дома, он ежедневно уходил в восемь. Надя безрезультатно прождала его в коридоре 15 минут и только когда уже сама стала опаздывать на работу, все-таки ушла. По дороге к метро она упала на правую коленку, но, казалось, даже не заметила этого. Все ее мысли летали далеко от тела, сопровождали мужа, задавали ему немые вопросы, ждали помощи, извинений, хотя бы чего-нибудь. Когда она оказалась перед порогом небольшой фирмы, почувствовала, как продрогла. Она пробежала по Морозу пятнадцать минут от метро. К ним не ходил никакой транспорт, и девушка не сразу поняла, что забыла надеть пиджак. Она зябко поежилась и с огромной неохотой потянула на себя тяжелую стеклянную дверь офиса. Сейчас ей хотелось чего угодно, но только не отвечать на чужие вопросы, не отвлекаться от своих грустных мыслей. Ведь она не додумалась до ответа. Что делать в такой непростой ситуации? Как доказать Славе, что она не виновата? Девушка не знала. И еще у нее было смутное ощущение, что ответ где-то близко, стоит только протянуть руку. «Да!» Он на поверхности, но она почему-то совсем не может схватить его наконец-то обрадовалась ее начальница, будто со вчерашнего наденного ухода только и делала, что сидела в офисном кресле сложив ручки и ждала ее. У нас новый сотрудник курьер и бухгалтерия уже собрала кучу документов на три адреса, так что по-быстренькому оформляй его и пусть едет. слышала по телевизору сегодня снова будет метель. «Хорошо». Надя привычным жестом включила компьютер и пододвинула ежедневник. Посмотрела намеченные дела, нахмурилась, потому что вникать в новые поправки к закону ей абсолютно некогда. Но нужно не забыть это сделать в течение дня. Начальница еще вчера спрашивала. Конечно, ей не хочется самой разгребать эти премудрости бюрократии. Вот и поручила Наде а ей и без того кучу документов доделать надо здравствуйте прозвучал приятный мужской голос и оксана ивановна привстала навстречу вот же коккетка не отрываясь от монитора подумала надя и открыла список сотрудников так вроде бы ставка курьера была свободной совсем недолго три дня неужели начальница сама расстаралась и поискала человека чего это с ней Февральское солнце напекло. Пришедший о чем-то негромко переговаривался с начальницей, и Надя довольно ловко успела разобрать утреннюю почту и даже ответила нескольким соискателям. «Ты еще долго будешь сидеть?» потеряла терпение Оксана Ивановна, и Надя оторвалась от монитора. Первые две секунды она не верила своим глазам, Светлые растрепанные волосы и даже та самая легкая темно-зеленая куртка. Ее же не подводит зрение. Это же он? Парень тоже явно не ожидал ее увидеть именно здесь и именно сейчас. Он завис на полуслове и, чуть ли не раскрыв рот от удивления, уставился на нее. Вы знакомы? Заинтересованно спросила начальница, как полицейский, учуявший горяченькое, с подозрением переводя взгляд с парня на девушку и гадая, что же связывает этих молодых людей. Надя отрицательно замотала головой. «Наверное, слишком быстро и резко, чтобы не вызвать подозрений». «Вы, случайно, не родственники?» – продолжила допрашивать она. «А я еще думала, почему именно его и так быстро...» «Нет», – отмер парень, – «я впервые вижу эту женщину». «Кого?» – не удержалась Надя, но тут же перехватила изумленный взгляд оксана Ивановны. «И замолчала». «Да, точно, ее окрик был неформален и невежлив. Да, пусть этот негодяй – причина всех ее бед. Вот же, так бы и стукнула чем-нибудь тяжелым, если бы и дотянулась, конечно». И надо было лезть к ней с поцелуями. Что за бред? Но сейчас... Сейчас, если она не хочет потерять славу и работу, а уж потерю последней и слава ей не простит, она ведь всего полгода работает, так вот, если она хочет наладить свою жизнь, нельзя устраивать разборки с этим идиотом сейчас. Вот оформит его, отправит работать, а вечером прижмёт к стенке. Её... Парень уже очухался и теперь явно нарочно сделал издевательскую фразу, чтобы позлить Надю. «Я не знаю». «Хорошо, тогда оформляйтесь», — скомандовала начальница и подошла к двери. «А я пойду к Ильдару Васильевичу. Нужно его кое о чем спросить». Блондин подарил начальнице ослепительно белую улыбку. Надя не удержалась и фыркнула. «Да, улыбался он явно шаблонно, потому что общение с пятидесятилетней болтушкой Оксаной Ивановной редко кому по-настоящему приятно. Он что-то замышляет?» Но девушка недолго раздумывала над скрытыми планами блондина. Начальница повернулась и сделала такой жест, мол, «приступай к работе». «Ладно», — тут же сникла Надя потому что оставаться один на один в маленьком кабинетике с этим блондином в ее планы явно не входило. Она быстро отгородилась от него рабочим столом и теперь упрямо смотрела в белоснежную клавиатуру. Пусть не думает, что он для нее важная птица. Паспорт, полис, военный билет. Не глядя на него, стала перечислять она. Заполните анкету. Фото принесли? «Ага, все есть». Послышался звук отодвигаемого стула, и вот теперь уже он позволил себе неформальный тон и сел на стул перед нею. «Не знал, что ты тут работаешь». «Прикольно. Если бы верил в подобные вещи, подумал бы, что судьба». «Говорите мне вы, мы с вами чужие друг другу люди», – строго сказала Надя. Зашуршали бумажки, парень откуда-то достал папку с прозрачными файлами, и документы упали прямо перед ней на стол. «Да ладно тебе, будто не рада». В последней фразе сквозило такое самодовольство и уверенность в собственной неотразимости, что девушка не выдержала. Она все-таки подняла взгляд от компьютера и теперь готова была испепелить наглеца взглядом. «Ты нахал! Мне всю жизнь испортил!» Она никогда не ругалась, и произносить вслух такое было непросто, зато на сердце стало отчего-то легче, и она продолжила, глядя прямо в голубые глаза. «Негодяй! Идиот! Какого хрена ты это сделал, скотина?» «Ну ладно тебе!» — сконфуженно протянул он и нервно дёрнул плечом. «Успокойся!» «Я должна успокоиться! Я?» Чуть ли не кричала Надя и непроизвольно вцепилась ногтями в папку с документами. Вся тревога, обида и злость на несправедливое обвинения поднялись и обрушились на девушку с новой силой. Это она виновата, что какой-то псих кинулся ее целовать? Это ее вина, что из-за медицинских показаний она не может родить? Это ее неверность оставила трещину на семейной жизни? да это все этот светловолосый гад что сидит сейчас перед ней и нется я прости если обидел ему явно хотелось замять это дело обидел надю аж передернула ты действительно думаешь что дело в этом а что тебе не понравилось поразился он в смысле было неприятно да как ты смеешь вспоминать Взвизгнула Надя, но тут раздалось смущенное покашливание, и в дверь просунулась голова Оксаны Ивановны. «Я не то чтобы удивлена, но все же не стоит так кричать», многозначительно сказала она. «А то Ильдар Васильевич жалуется. Слышимость-то, Наденька, какая!» И, бросив хитрый взгляд на парня, начальница аккуратно прикрыла дверь. Надя с отчаянием закрыла лицо руками. Вот же, опозорилась. Конечно, впервые повысила тон на работе и случайно забыла. Вот же, перегородки-то одно название — фанера. В соседнем кабинете все прекрасно слышно. И что теперь подумает о ней финансовый директор? «Забей», — посоветовал парень. «Одной сплетней больше...» Услышав это, девушка чуть не заскрипела зубами от злости. «Вот же, негодяй! Он еще и советы дает!» «Я вообще-то замужняя женщина!» – прошипела Надя и с ненавистью бросила ему ручку. «Заполняй анкету, давай!» «Окей!» – парень шутливо поднял руки вверх, без паники. «Скотина!» – прошипела она себе под нос и подтянула папку с документами. «Так сколько ему лет?» «С каждым просмотренным документом злость все больше в ней закипала!» «Двадцать один! Посмотрите вы на него!» Заканчивает бакалавриат и ищет себе работу. Фу ты, ну ты, и на кого учится? На программиста. Тоже мне герой. Надя била по клавишам так, будто они могут причинить боль этому светловолосому. Все в нем раздражало ее и внешность, и профессия, и даже имя. Тимофей, громко сказала она, будто учительница вызывает последнего распоследнего двоечника к доске. «Это ваше первое место работы?» «Открой трудовую», – с хамским выражением посоветовал он, и девушка еще больше завелась. «А сам не помнишь, память отморозила?» «Кстати», – он отвлекся от заполнения анкеты и задумчиво посмотрел на ее губы. «Как тебя зовут?» «Никак», – отрезала она и переключилась на компьютер. «Не отвлекайся, по твою душу много работы». «Вчера ты говорила, что Катя». Продемонстрировал крайнюю осведомленность он. А Оксана Ивановна назвала тебя по-другому. А ты, я смотрю, с идеальной памятью. Конечно. Ну, значит, запомнил. Да, спокойно ответил он, и последующее заполнение прошло в полной тишине. Ну, я все выяснила, ворвалась в кабинет Оксана Ивановна и с повышенной любезностью повернулась к юноше. «Добро пожаловать в наш коллектив. Он, конечно, небольшой, но, надеюсь, тебе понравится». Парень встал и одарил женщину своей фирменной голливудской улыбкой. Надя с трудом сдержалась от едкого комментария. Сейчас ей очень хотелось охарактеризовать его, причем как можно точнее и злее, но она боялась навлечь на себя гнев Оксаны Ивановны. «Мне уже все нравится. Спасибо», – великосветским тоном сказал он. Не кабинет кадровика, а дворец императоров. Ну, иди в бухгалтерию, там уже ждут, — ласково сказала начальница и проводила его до дверей, как дорогого гостя. Да что это с ней? — подумала Надя. Даже не смей на него смотреть! Вдруг резко сказала она девушке. Надя не ожидала такого напора и опешила. — Даже не думай думать, как на него смотреть! — еще раз предупредила ее Оксана Ивановна. Я познакомлю его с дочерью». Надя не стала спрашивать, зачем любвеобильной дочери начальницы какой-то замшелый недоучка-программист, а только кивнула. Ее моральные и душевные силы были истощены. Ей нужно было обо всем спокойно подумать. Она слишком много энергии потратила на этого подхалима.